Резиденция великого князя Михаила. Золотые пески, Новая Москва, Русь, Российская империя. Ваше императорское высочество. Адъютанта трясло мелкой дрожью. Срочная почта от хана Юсуфа. Что еще?» Михаил поднял красные от недосыпа глаза. В материалах, захваченных группой Алиева, были списки по плану Ураган. Старая бронза подсвечника не выдержав удара о стену, распалась на кусочки. Встав из-за стола во весь немалый рост, Михаил Тучи навис над чедушным адъютантом и, словно рыба вытащенная на берег, начал беззвучно открывать и закрывать рот. «Удавлю своими руками, прошептал Михаил и, словно обессилев, упал в кресло. Мы блокировали почти всех членов группы, зачастил адъютант. Местонахождение полковника Алиева примерно известно, и его уже ищут. А как с Щеглом этим? Ну как там его? Чарский успел проскочить в здание телекомпании Русь. Здание окружено нашими войсками. Минут через пять смогут начать штурм. Поднимай всех. А адъютант даже перестал дрожать. Поднимай всех, взревел Михаил и врезал по столу так, что бронированное стекло экрана пошло змейками трещин. Всех, кто есть, теперь или мы их, или они нас.